— Лить с вами честь победы. А вот это ты зря. Жихарь остался довольнёханек, что я, Артур, ничего не видел. Ты, прежде чем свалиться, оторвал ему голыми руками те головы, которые вроде глаз. А мне осталось только добивать. Жихарь вытаращил глаза и смолк. На могильной земле валялось несколько жемчужин. С чёрного платья. А куда подевались всадники? Вот этого не скажу. Полетели вперёд, только пыль поднялась. Мы им, получается, дорогу открыли. Должно быть, невдалеке город или селение. Чихарда зря коней не мучает. Появляется сразу под стенами и идёт на приступ. А чего же не слышно звуков битвы? — В самом деле, с горы, куда уходила дорога, не доносилось никакого шума, не поднимались клубы дыма. — А давай сходим и посмотрим, — предложил Жихарь, стремясь увести принца с этого места, где на дороге оставались следы волшебной повозки, ниоткуда возникшие и в никуда обрывавшиеся. — Извольте, сэр, Жихар, — сказал Яртур, — «Хотя ноги, надо признаться, словно деревянные». «Так держись за меня», — сказал Жихарь, и свистнул Будемира. Ему стало все равно, напорются ли они вновь на чихарду или ее противников. Хотелось есть, пить и выспаться как следует. Пройти пришлось немного, шагов двести или чуть более. И скопыченная дорога обрывалась круто вниз в пропасть. Дна у нее не было, видать, из-за клубившегося внизу тумана, да и противоположного края за тем же туманом не наблюдалось. Разлом тянулся и влево, и вправо, насколько глаз досягал. «Не припомню, чтобы на чертеже было нечто подобное», — сказал принц. Далеко впереди, если как следует вглядеться, Сверкали белые пятна, то ли вечные снега на горных вершинах, то ли облака, освещенные снизу солнцем. Но солнце на закат пока еще не собиралось. Жихарь осторожно лег на живот и заглянул вниз, потрогал землю и камни. — Корни еще не успели высохнуть, — объявил он. Словно земля только что провалилась, без стуку, без грюку. — Все вранье! — внезапно решил богатырь. — Это не пропасть, а одна только видимость. Чихарда уже давно ускакала по дороге, а нам оставила этот морок, чтобы мы не пустились в погоню. Ни одному человеку на свете... сказал я, Артур. Не позволю я приуменьшать наших бойцовских достоинств, но и преувеличивать их до такой степени вряд ли разумно. Жихарь встал, выворотил из земли хороший камешек и, размахнувшись, швырнул его наугад. Камень погрузился в туман, и долго еще ничего не было слышно. Потом раздался тупой удар и неожиданно Громкий переливчатый виск. «Попал!» — обрадовался богатырь. Но всякое желание проверять, подлинная ли пропасть, у него исчезло. «Ну, все понятно», — сказал он. «Это мироед не утерпел, не дождался своего часа, отхватил кусок земли». «Братка, покуда твоя душа летала...» «Так ни о чем таком не слышала?» Принц побледнел, хотя бледнеть было вроде уже некуда. «Там темнота, тишина и ничто», — пробормотал он наконец. «Тут уже и жихарь спал с лица. То есть как? Ты что хочешь сказать, что вот убьют меня, похоронят, и всё. Я ничего не увижу и не услышу. Отца с матерью не узнаю. Принц тяжело вздохнул. Похоже на то, добрый сэр-брат. От такой лихой мысли жихаря снова потянуло прыгнуть в разлом и проверить, чтобы уж сразу. Да не дал Будемир. Взлетел на шляпу, стал бить крыльями по лицу. э э, -э чё дерёшься?» — пришёл в себя жихарь и тут же вывел из головы утешную мысль. «Так ты, друг, не по-настоящему умер, вот ничего и не было».